Выходя из Розенбада, Томас легонько толкнул от себя бронзовую ручку двери, которая бесшумно распахнулась. Томас раскрыл зонтик. Дождь так и не прекратился. Он хлестал по мостовой с такой силой, что капли отскакивали от асфальта, образуя ворсистый водяной ковер толщиной в несколько сантиметров. Томас остановился и окинул улицу взглядом, испытывая странное удовлетворение. Сегодня был хороший, по-настоящему хороший день. Сегодня он впервые ощутил почву под ногами. Сегодня он впервые мог сказать себе «это моя работа». Формальное пребывание на службе вылилось в логическое продолжение. В понедельник ему не надо было оставаться на работе после информационного совещания Но теперь он был уверен, что скоро будет оставаться и участвовать в обсуждениях. Он попытался позвонить Анике но ее сотовый телефон был выключен. Теперь она увидит. Она никогда не верила, что он сможет чего-то добиться. Но теперь будет вынуждена признать, что ошибалась. Аника вообще относилась к их проекту скептически. Иногда он думал, что жена просто ему завидует. Не может примириться с тем, что он обошел ее на карьерной лестнице. Она изо всех сил старалась быть важной и нужной но период ее вынужденного отпуска совпал с его карьерным успехом, и от этого сильно страдал их брак. Те несколько раз, что она интересовалась его делами, Аника засыпала его едкими и колкими вопросами, всячески критиковала, и он ничего не получал от этих разговоров, кроме утомления и разочарования. Впрочем, многие комментаторы ставили под вопрос новые законодательные предложения правительства. Он читал все эти комментарии, и они представлялись ему весьма путанными. Люди возражали против существующих законов, консультаций, требовали расследования и взывали к законодательному совету. В их голове была какая-то каша. Но Анику он хорошо знал и понимал, что ею двигала неподдельная вера в справедливость. Наверное, она серьезно задавала свои вопросы, но это не значит, что она была права. Он тяжело вздохнул и шагнул по дождь. По Фредсгатен, мимо Министерства иностранных дел, он быстро добежал до Мальма Гатен. Сегодня утром ему пришлось поставить машину у многоэтажного Брункебергского гипермаркета. Обычно он находил более дешевые места для стоянки, но сегодня улицы были забиты к тому времени, когда он приехал на работу. Добежав до машины, Томас промочил ноги до колен. Машина стояла на первом этаже парковки. Здесь скопилось так много выхлопных газов, что Томас зажал нос и затаил дыхание, стараясь не вдыхать отравленный воздух. Встреча с генеральным директором юридического отдела прошла гладко. Женщина внимательно и доброжелательно его выслушала. Задала мало вопросов, указав только, что министру, вероятно, потребуются более отточенные формулировки для доклада в Рексдаке на предстоящих дебатах. Томас должен был подготовить предложение относительно новых законов о прослушивании и, помимо этого, вникнуть в то, что предстоит делать с информацией, собранной в результате прослушивания разговоров подозреваемых преступников. Что надо будет делать, если какой-нибудь Петер скажет «Вчера я продал 50 грева, Оля, а потом побил жену?» Или, предположим, если он скажет «Завтра я продам 50 грева, Оля» а потом побью жену». Вопрос заключался в том, как должна полиция реагировать на сведения о том, что не было напрямую связано с торговлей наркотиками. Над этим сейчас и работал Томас. Он лично считал, что находится на правильном пути. В первом случае Петер уже продал наркотик и побил жену. Его можно привлечь по первому эпизоду, но не по второму, за физическое насилие. Во втором случае, когда ни продажи наркотика, ни физическое насилие не имели места, полиции будет разрешено вмешаться для предотвращения и первого, и второго. Все прочее было бы аморально и неразумно, и с этим согласится большинство людей. Но не все. Это Томас отчетливо понимал. И всерьез воспринимал критику. Движение было очень плотным, автомобили еле-еле тащились под проливным дождем. Томасу потребовалось 45 минут, чтобы доехать до автострады на норт и только в половине седьмого он свернул к церкви в Дандерюд. Завтра утром у него запланирована встреча со статс-секретарем Джимми Холениусом, на которой они обсудят все вопросы. Если Холениус согласится, то в понедельник Томас выступит на совещании. Он с нетерпением ждал этого события, Все служащие считали особой честью возможность представить свою работу непосредственно на суд министра в голубой комнате. Сам он общался с министром только один раз. Министр пришел в его кабинет на четвертом этаже после обеда и поинтересовался, как идут дела. По отделам ходили слухи о том, что он любит лично посещать кабинеты рядовых сотрудников в отличие от своего предшественника. Томас страшно смутился и, взволнованно перебирая бумаги, доложил обстановку. «Помни», — сказал министр, когда Тома закончил, «что и в барах, и в публичных домах есть ни в чем не повинные люди. Не все, кто там работает, являются преступниками, и они будут против прослушивания. Мы нарушаем их права, и это сильнейший аргумент против нового законодательства». Томас ответил, что полностью это сознает. Министр встал и пошел к выходу, но в дверях остановился. «Когда я начинал работать адвокатом, — сказал он, — одно из моих первых дел было связано как раз с прослушиванием. Я защищал куртов, которых прослушивали в связи с делом Эбби Карсона. За все время процесса я не задал ни единого вопроса. Он вышел, не сказав больше ни слова». Томас доехал до Винтер свернул на нее и выкатился на подъездную дорожку к дому. Схватив портфель, не раскрывая зонта, он побежал к крыльцу. Дети бросились встречать его, оторвавшись от телевизора. В первом кале, несшийся со скоростью гепарда, а потом Элен, Лен, скакавшая на одной ножке, зажав подмышками Люда и Попи. «Привет, крошки!» — сказал он, наклонившись и подхватил обоих детей на руки. — Папа, папа, мы построили машину из коробок, настоящую машину, с рулем. Папа, а я сегодня приготовила салат. — Папа, папа, папа, послушай, попи немножко сломалась, ты ее починишь? Он не мог их больше держать и поставил на пол. — Подождите, подождите, дайте мне раздеться. Но они и не думали отставать, тыкали его в живот и повалили на пол. «Папа! Папа!» Он видел, как брюки пропитываются влагой и пылью прихожей. «Все-все», — сказал он, — «можно я все же встану?» Они, наконец, отпустили его и даже помогли встать. Коле так похожи на мать, и Элен — его точная копия в таком возрасте. Они толкали его, пока он не встал и не отряхнулся. «Как прошел день?» — спросил он. Что хорошего было в подготовительном классе? — В детском саду, — поправил его Коле. Я рассказывал, мы делали машину из коробок. Я тоже делал, потому что воспитательница сказала, что все могут участвовать. У Кале вдруг задрожали губы. Он был готов расплакаться. Томас потрепал его по темным волосам. — Конечно, ты имел полное право участвовать. Ты же у меня настоящий гонщик. «Ну, а ты, принцесса Винтерсвегинская, что ты сегодня делала?» Он поднял дочь на руки вместе с ее мягкими игрушками. Элен подняла виск. «Не щекотно, папочка!» Он поставил девочку на пол, и она, заслышав музыку из Тома и Джерри, опрометью кинулась к телевизору. Томас перевел дух, потом расшнуровал ботинки и, облегченно вздохнув, сбросил их с ног. Взяв портфель, стоявший на полу, он поднялся в свой кабинет и поставил портфель у стола. Как хорошо, что у него есть теперь своя комната, где он может спокойно и без помех работать. Когда-то давно он воспринимал это как нечто естественное. Было слышно, как Аника внизу гремит посудой. Томас помедлил, потом включил компьютер и вошел в почту. Он пригласил нескольких коллег на вечер в понедельник и теперь хотел посмотреть, кто откликнулся. Ответил, естественно, крамне. Он не пропускал ни одной вечеринки. Два инспектора и их жены. Оставил свой ответ и статс-секретарь Холлениус. Он снова перечитал его письмо. Да, Холлениус ответил, что с удовольствием придет, несмотря на то, что Томас пригласил его исключительно из вежливости. Он обсуждал организацию вечеринки с коллегами, когда в кабинет неожиданно вошел Холинюс. И было бы грубостью не пригласить и его. Политики редко вступали в неформальное общение со служащими, особенно министры и статс-секретарь. Отлично, всего их будет восемь. Дети поедят немного раньше обычного. Замечательно. Он снял костюм и повесил его в шкаф. Пиджак и одна штанина сильно запачкались. Вот досада. Надо будет напомнить Анике, чтобы отнесла костюм в чистку. Он бросил рубашку в корзину с грязным бельем, натянул джинсы и футболку. Аника стояла у раковины спиной к двери, когда Томас вошел на кухню. «Привет!» — прошептал он, взял ее за плечи и ласково подул ей на шею. «Как поживает моя чудесная девочка!» Аника на мгновение застыла и уронила щетку в раковину. «Отлично!» — ответила она. «Мы уже поели. Дети так проголодались, что мы не смогли тебя дождаться». Он перегнулся через плечо жены и взял со стола надкушенную морковку. «Прошу прощения, но сегодня жуткие пробки». «Знаю», — сказала Аника. «Я сегодня была в газете, ездила к Шьюману». «Ну и как?» — спросил он, хрустя морковью. «Хорошо», — ответила Аника. Во вторник приступаю к работе. Теперь настала очередь Томаса оцепенеть. Он перестал жевать. «Понятно», — сказал он. «Тебе не кажется, что мы должны были обсудить это дело заранее?» «Какое дело?» — агрессивно ответила Аника вопросом на вопрос. «Мы должны были обсудить, позволительно ли мне перестать сидеть дома?» «Не заводись», — миролюбиво сказал Томас. «Между прочим, у тебя всего лишь временная работа, не так ли?» «Сказала она. У тебя же договор на полгода». «Срок продлен, возразил Томас. «Мне сегодня сказали об этом». Аника с громким плеском бросила губку в раковину. «Но об этом нам говорить не надо. Нам надо говорить только о моей работе». Томас взял со стола стакан, ополоснул его и налил воды из крана. Ладно. — сказал он. — Начнём с меня. О чём ты хочешь говорить? Она обернулась и встала перед Томасом, опершись о посудомоечную машину. Зачем нужен новый закон о терроризме, над которым ты сейчас работаешь? Он вздохнул. — Я не думал, что мы будем говорить о практических частностях моей работы, — сказал он. — Почему Швеция бежит впереди всех в этой дурацкой гонке за прослушиванием? — спросила Анька. Почему именно мы проталкиваем этот закон в Евросоюзе? Начальство довольно моей работой, сказал Томас, и хочет, чтобы я остался в министерстве. Или ты считаешь, что мне надо уйти? Ты просто уклоняешься от любой критики, упрекнула мужа Аника. Томас провел пальцами по волосам, взъерошив их. Правда заключается в том, что эти законы уже введены в остальных скандинавских странах. Мы отстали на 15 лет, так как прежние социал-демократические министры не желали неприятностей, которые неизбежно возникали, как только кто-то начинал обсуждать этот вопрос. «Но как тогда понять позицию Евросоюза?» – спросила Аника. На прошлой неделе в новостях сказали, что Швеция настаивает на том, чтобы сотовые провайдеры сохраняли всю информацию, которая появляется в их сетях. «Это совершенно другой вопрос», – отмахнулся Томас. Вся информация и без того сохраняется. И мы просто хотим, чтобы так было и впредь. Мы хотим урегулировать порядок и стоимость такого сохранения. Сейчас же каждый раз, когда полиции требуется та или иная информация, начинается мелкая базарная торговля. Ты думаешь, это хорошо? Что ты подразумеваешь под мелочной базарной торговлей? Полицейские говорят, мы распутаем дело этого насильника, если узнаем кто звонил в это время по такому-то номеру. Провайдер отвечает. Ладно, платите 25 тысяч крон. Полицейские говорят, мы не можем заплатить столько. Мы заплатим 15 тысяч. Провайдер отвечает. Нет, платите хотя бы 20. Я не могу в это поверить, сказала Анька. Факт состоит в том, что за последние годы шведская полиция поднаторела в такой торговле, продолжил Томас. Общие затраты на получение информации в сотовых сетях снизились с 70 до 14 миллионов. Аника, прикусив нижнюю губу, принялась переминаться с ноги на ногу. Томас понял, что жена задумалась. Террористы обычно совершают такие преступления, как убийства, похищения, взрывы, то есть совершают опасные для общества деяния. «Не так ли?» — сказала она после долгого молчания. Если я не ошибаюсь, эти преступления уже предусмотрены законом. Томас, не отвечая, сделал несколько глотков воды. «Я не понимаю, как ты можешь сохранять такое олимпийское спокойствие?» спросила Аника, едва не срываясь на пронзительный виск. «Как ты можешь оправдывать то, что делаешь? Выходит, для террористов должны быть особые законы? Что за бред?» Речь идет о намерениях. Томас поставил стакан на кухонный стол. Очень важно узнать о намерении совершить преступление, представляющее большую опасность для всего общества. Значит, для таких намерений нужно особое законодательство, которого пока у нас нет. Если цель не взорвать здание, а напугать людей и посеять панику, то это тоже терроризм. Это же касается и других форм организованной преступности, как, например, мотоциклетных банд, международных наркотических синдикатов или групп, торгующих оружием или людьми. Но ведь мотоциклетные банды не занимаются терроризмом. Тем не менее, их деятельность способствует дестабилизации общества и сеет в людях страх. Речь ведь идет о сборе улик. Нет, конечно, нужды прослушивать мелких воришек или трудных детей. Они и так попадаются сами. Он умоляюще протянул вперед руки. Мы говорим о наркомафии и мотоциклетных бандах, как о людях, против которых никто не осмеливается свидетельствовать в суде. Это означает, что мы должны иметь технические улики и доказательства. Мы должны прослушивать их сборище и телефонные переговоры. Господи, ведь речь идет о национальной безопасности. Она в упор смотрела на мужа, обхватив себя руками. Такая маленькая, беззащитная и угловатая, что он вдруг ощутил неожиданное желание обнять ее, приласкать погладить по волосам и забыть и о работе, и о законах, и обо всем на свете. Брит показала мне сегодня одно предложение по новому закону», — сказала Аника. «В самом деле?» — устало спросил Томас и уселся на стул. «Какого закона?» «Закона, согласно которому полиция безопасности имеет право прослушивать любого человека, какого сочтет нужным. Это же полнейшее безумие». «Это не новый закон», — возразил Томас. «Это комментарий к закону. И сомнительно, что эти поправки пройдут в Риксдаге, хотя речь идет лишь о попытках предупредить». «Именно так», — вспыхнув, — воскликнула Аника. «Если полиция безопасности начнет арестовывать людей до того, как они решат совершить преступление, то это и в самом деле можно считать профилактическим действием». «В данном случае речь идет...» Скучно, монотонным голосом заговорил Томас о небольшом изменении законодательства, каковое может быть использовано двумя способами в сценариях, когда полиция действует во имя предупреждения. Все это напоминает старые процессы ведьма. Подозреваемую женщину бросают в реку. Если она тонет, значит, она невиновна. Если же она выплывает, то ее сжигают на костре. На кухне наступило тягостное молчание, расползающееся по дому от крыши до подвала. «Ты хочешь, чтобы я обрисовал тебе эти сценарии, или ты вообще не желаешь ничего слушать?» Аника еще сильнее обхватила себя руками и опустила голову. «Предположим, в Швецию приезжают два человека и просят убежища», — начал Томас. Но полиция слышала о том, что на самом деле они приехали для организации теракта. Полиция знает, что целью нападения станет, скажем, мусульманская община в Мальме, но при этом не знает, когда, где произойдет теракт и как он будет исполнен. Никто не знает даже, кто будет жертвой теракта. Предположение, о котором ты мне рассказала, позволит полиции на законном основании прослушивать телефонные разговоры прибывших. Сегодня это возможно только в том случае, если известны цели террористов. Предложение призвано обеспечить вмешательство полиции на ранней стадии подготовки преступления. Они предлагают сидеть и ждать, когда прогремит взрыв. Аника молчала. Второй сценарий продолжил после недолгого молчания Томас. Это заблаговременное предупреждение теракта. При этом речь идет о телефонном прослушивании, а не об аресте. Если, например, судят ангелов ада, и полиции становится известно о намерениях убить прокурора, судью или полицейского, то полиция получает право прослушивать телефонные разговоры и перехватывать почту предполагаемых убийц. Если в намерения потенциальных преступников входит срыв процесса, то это угроза порядку, и в этом случае вступает в силу предложенный новый закон. Томас с трудом сглотнул. Но ты и такие, как ты, поборники демократии, приложите все силы, чтобы такой закон не прошел. Он паровисто встал, опрокинув стул. В результате мы будем сидеть, ковырять в носу и ждать, когда взорвется следующая бомба. И тогда законопроект пройдет через Рикстаг в мгновение ока. Так быстро, что вы не успеете этого даже заметить. И знаешь что? Когда это случится, то ты, Берит и все прочие поднимут несусветный крик. «Почему вы ничего не делали? Почему вы ничего не знали заранее? В отставку! В отставку!» Он вышел из кухни, открыл входную дверь и вышел на улицу, направившись к каменным горкам в углу сада. Не обращая внимания на дождь, барабанивший по спине, он с такой силой прикусил губу, что ощутил во рту вкус крови.